Часть вторая. Глава 10. Суббота. Я резко села и несколько раз моргнула, чтобы сфокусировать взгляд. Где я? Джеймс? Шпен. Я взглянула в такие родные глаза моей матери. Мама? Мой голос дрогнул. Было так приятно видеть её. Всё хорошо, милая, я здесь. А где Джеймс? Я попыталась поднять руку, но к ней была прикреплена капельница. Я лежала на больничной койке, и я смотрела на катетер, идущий от моего запястья к контейнеру с лекарством. «Пенни, кто такой Джеймс? Ты имела в виду Брэндона?» «Что?» У моей мамы были красные глаза, и я не знала, от того ли это, что она плакала, или она просто устала. Но от этого у меня самой на глаза навернулись слезы. Я была так счастлива видеть её. Но где же профессор Хантер? Мне необходимо было поговорить с ним. Тот славный молодой человек, который нашёл тебя. Нашёл меня? Пенни. Я посмотрела на папу. Он только что встал со стула, он положил руку мне на плечо. «Осторожней, Пен, у тебя сотрясение мозга». Он взглянул на маму, а потом снова на меня. «Тебе нужно отдохнуть». Я бросила взгляд на свою куртку. Она висела на спинке стула, на котором сидел мой отец. Мне нужен был конверт. Я хотела ещё раз перечитать то, что написал мне профессор Хантер. Мне необходимо было увидеть его. Я знаю, что у меня сотрясение, но я в порядке. Мне нет необходимости быть здесь. Это просто глупо. "Пенни", сказала моя мама. "Правда, я в порядке? Ты упала в обморок посреди Main Street. Ты никуда не двинешься отсюда". Она склонилась надо мной и обняла меня. Я расслабилась и положила голову ей на плечо. Так приятно видеть вас обоих. Я сглотнула, пытаясь сдержать слёзы. Ох, Пени, мы так скучали по тебе. А когда нам позвонили, мы ужасно забеспокоились. Если бы здесь не было Брендона, который рассказал нам, что произошло, я подрался бы с этим некомпетентным врачом. Мой папа рассмеялся. Мне очень жаль, пробормотала я, откинувшись в мамины плечо. Просто я. Всё в порядке, Пэм, сказал папа. Просто в будущем старайся быть осторожнее, ты до смерти пугаешь нас. Я рассмеялась и освободилась из маминых объятий. Посмотрев на свою куртку, я спросила: "Вы не передадите мне куртку? Если ты замёрзла, мы принесём тебе ещё одеяло". Мама погладила меня по спине. "Нет, мне нужна моя куртка". Папа подошёл к столу, взял куртку и протянул её мне. Я сунула руку в один пустой карман, потом в другой. Конверта там не было. Как долго я здесь нахожусь? На секунду мне показалось, что я сошла с ума. Может быть, я выдумала профессора Хантера? Всего несколько часов, родная. Этого было недостаточно, чтобы выдумать такую замечательную историю. Я закусила губу или такую горькую Ян не выдумал его, но мне казалось, что я схожу с ума. А Брендон здесь? Он ждёт снаружи, сказал папа. Могу я поговорить с ним? Поблагодарить его? Конечно, мы оставим вас одних. Папа пошёл к двери и жестом пригласил маму последовать за ним. Она склонилась надо мной и пожала мою руку прежде чем выйти из комнаты. Я слышала, как они разговаривают в коридоре, а спустя секунду Раздался стук в дверь, и в палату вошёл Брендон. На лице его была широкая улыбка. "Но вы выглядите в 1000 раз лучше". Я закусила губу. "Я потеряла сознание, да?" "Да. Полагаю, мне повезло, что вы преследовали меня". Он рассмеялся и сел рядом со мной на мою кровать. "Я бы не сказал, что я вас преследовал". "А как бы вы это назвали?" "Я присматривал за другом". Вы были не в лучшей форме, когда мы разговаривали. Он пожал плечами. Я беспокоился о вас. Я рада, что вы преследовали меня. Я тоже. Эй, подвиньтесь. Брэндон, я целую вечность сидел снаружи на неудобном стуле. Я тоже хочу прилечь. Так что двигайтесь. Я послушалась, и он тут же улегся на кровать рядом со мной, подперев голову рукой так, чтобы иметь возможность смотреть на меня. У вас очень милые родители. Я рассмеялась. Это как-то странно, что вы познакомились с моими родителями. Почему? Не знаю. Я повернулась набок лицом к нему. Я ещё ни разу не знакомила их с человеком, с которым встречаюсь. Не то чтобы мы с вами встречались, хотя мы целовались, так что всё это немного странно. Он рассмеялся. Ну, кажется, я им понравился. А вы же спасли их единственного ребёнка. «Верно. Кстати, я обязан вам сказать о том, что у вас открыта большая часть тела». Он улыбнулся мне. «Что?» Я обернулась. Разрез на больничной рубашке оставлял открытым мою задницу. «О, Господи!» Я быстро перекатилась на спину. «Но вы уже и так многое мне продемонстрировали, начиная думать, что ваше любимое времяпрепровождение обнажаться на людях». «Вряд ли. Это только при вас так получается». «Я не жалуюсь». Улыбнулся он. Кстати, спасибо. Я имею в виду, за то, что спасли меня. Мне пришлось это сделать, иначе всё моё вмешательство в вашу жизнь было бы напрасным, правда? Да, правда. Я сделала глубокий вдох. Что вы сказали моим родителям о том, почему вы потеряли сознание или о нас с вами? И то, и другое. Я сказала, что вы встречались с двумя мужчинами одновременно, и они подрались из-за Нет, вы этого не говорили. оборвала я его. А вот дерьмо. Ну ладно. Этого я не упоминал. Я сказал, что вы упали вчера вечером и до сих пор не оправились. Так что вы потеряли сознание. Слава богу. Они не стали задавать вопросы, очевидно, вы всегда были довольно неуклюжи. Я рассмеялась. Это правда. Я с любопытством посмотрела на него. А насчёт другого? Что я сказала им о нас? Да. Я сказал, что мы друзья. А их не смутило, что я дружу с мужчиной настолько старше меня? Я не намного старше вас, кроме того, я решил, что их это не удивит, учитывая, что вы встречаетесь со своим профессором. Уверен, что это был забавный разговор. Они, вероятно, решили, что я один из его друзей или что-то в этом роде. Они не в курсе про Джеймса. О, он улыбнулся. Почему? Не знаю. Я снова повернулась лицом к нему. Но позаботилась о том, чтобы рубашка полностью прикрывала меня. Он не хотел, чтобы я распространялась о нас с ним, а потом мы вроде как расстались, так что нечего было и рассказывать. И это всё? Нет. Я не должна была встречаться с моим профессором. Я не хотела говорить ему об этом. Я беспокоилась из-за того, что они могут подумать обо мне. Но я им, похоже, понравился. Но вы не мой профессор. Верно? К тому же я чертовски обаятелен, и я спас их единственного ребёнка». Я рассмеялась. «Вероятно, теперь в их глазах высущий ангел». «Как скажете». Он наклонился и поцеловал меня. Его поцелуй был нежным и сладким. Я положила руку ему на грудь, чтобы остановить. Он отстранился и посмотрел на меня. Я почувствовала, как по моим щекам покатились слёзы. «Вы правы, Пенни. Вам не следовало встречаться с вашим профессором». Он вытер слёзы с моего лица. Я уставилась на него. Он был прав. Конечно, прав. Я не должна была встречаться со своим профессором. Я подумала о том, какими расстроенными были мои родители, когда я пришла в себя и увидела их. Им было бы стыдно за меня, а мне за себя не было стыдно. Мне стоило встречаться с кем-нибудь вроде Брендона или Тайлера, но всё это не имело значения, потому что я была влюблена в профессора Хантера. Я любила его несмотря ни на что. Отдохните немного, Пенни.